Женева. 3 августа. Много гольфа. В том числе веселая игра с Джо Филлипсом. Множество прогулок по окрестным горам, купание в озере с семьей, с которой, как всегда, начинаю заново знакомиться. С моей личной точки зрения все будет замечательно, если не будет войны. Но на следующей неделе надо поехать и посмотреть, что в Данциге. Берлин. 9 августа. Люди, вошедшие вчера ночью в поезд в Базеле, выглядели элегантно и благопристойно. Это тот тип людей, который заставляет нас хорошо относиться к немцам как к людям, в отличие от нацистов. Утром, завтракая в Адлоне, я попросил, если есть стакан апельсинового сока. «Конечно, у нас есть апельсины», – надменно произнес официант. Но когда он принес завтрак, апельсинового сока не оказалось ни одного во всем отеле. Уже робко признался он. Сегодня беседовал с капитаном Д. Офицер, участвовавший в мировой войне, настоящий патриот. Во время Мюнхенского кризиса он выступал против войны, но переменил свою позицию, как я заметил, после 28 апреля, когда Гитлер денонсировал договоры с Польшей и Великобританией. Он гневно говорил. Почему англичане вмешиваются в проблему Данцига и угрожают войной за возвращение нам германского города? Почему поляки провоцируют нас? Мы же имеем право на такой германский город, как Данциг. Я спросил, а вы имеете право на такой чешский город, как Прага? Молчание. Ответа нет. Невидящий взгляд, который вы ловите на лицах многих немцев». «Почему поляки не принимают великодушного предложения фюрера?» – начинает он снова. «Потому что они боятся новых судет, капитан». «Вы имеете в виду, что они не доверяют фюреру?» «После 15 марта не особенно», – отвечаю я. «Но прежде чем произнести такое богохульство, внимательно оглядываюсь вокруг, чтобы убедиться, что никто меня не подслушивает». Снова отсутствующий немецкий взгляд. «Завтракал с майором Эллиотом и его женой. Он только что вернулся из Лондона и Парижа и хорошо отзывается о французской армии и британских военно-воздушных силах. Для меня это хорошие новости. В полночь в таверне встретил Джона Барнеса, Херальд Трибюн. Он только что вернулся из Данцига и Польши. Его мнение таково, что если Гитлер подождет месяцев девять, он получит Данциг, а может и больше». без особых трудностей и, разумеется, без всякой войны. Он считает, что сопротивление поляков гитлеровским требованиям потерпит крах, что Польша просто не сможет дольше находиться в состоянии мобилизации. Я доказывал, что Британия и Франция смогут оказывать финансовую поддержку полякам. Джонни думает, что они пойдут на это. Не скажу, что он совсем не прав, но думаю, что он недооценивает изменения, произошедшие во Франции и Британии. Описание отсталости Польши в рассказах Джо очень впечатляет. Они с Морисом Гиндушем побывали в деревнях. Только миллион человек в Польше читают какую-либо газету, и есть множество деревень, где нет ни одного радиоприемника. Берлин. 10 августа. Насколько же изолирован мир, в котором живет сейчас народ Германии? Об этом напоминает просмотр вчерашних и сегодняшних газет. В то время как все вокруг считают, что Германия вот-вот нарушит мир, что именно Германия угрожает напасть на Польшу из-за Данцига, здесь, в Германии, в мире, который создают местные газеты, трактуется все наоборот. Нет, это меня не удивляет. Просто когда отсутствуешь какое-то время, то забываешь. Вот что заявляют нацистские газеты. Это Польша нарушает мир в Европе. Эта Польша угрожает вооруженным вторжением в Германию и так далее. В прошлом сентябре Германия выпустила поры на Чехословакию. «Польша? Будьте на настороже!» – предупреждает заголовок в берлинской газете и добавляет. «Ответим Польша охваченной бешеным желанием нарушить мир и права в Европе». Или заголовок в «Дерфтирер» – ежедневной газете «Карлсруэ», которую я купил в поезде. «Варшава угрожает бомбардировкой Данцига». Невиданный всплеск польского сверхсумасшествия. Для извращенного искажения истины это хорошо. Вы спросите, но не может же немецкий народ верить этой лжи? Тогда вы им скажите. Говорили. И не раз. Но до сих пор пресса ограничивается Данцигом. Не скрывают ли немцы до поры до времени свои планы? Каждый дурак знает, что им наплевать на Данциг. Это просто предлог. Позиция нацистов, широко поддержанная в партийных кругах, состоит в том, что Германия не может больше терпеть мощную военную силу на своей западной границе. Поэтому Польшу сейчас необходимо уничтожить и захватить не только Данцик, который жизненно необходим Польше, но и весь прусский коридор, Познань, Верхнюю Силезию. А Польшу сделать государством-огрызком, вассалом Германии. Затем Когда таким же образом окажутся урезанными Венгрия, Румыния и Югославия, Венгрия уже практически урезана. Германия станет независимой в экономическом и сельскохозяйственном отношении и будет покончена с великим страхом перед англо-французской блокадой, который победил в прошедшей войне, а теперь может победить и в следующей. Германия будет в силах развернуться к Западу и, возможно, разгромить его. Поражаюсь уродству немецких женщин на улицах, в ресторанах и кафе. Действительно, самая непривлекательная раса в Европе. У них нет лодыжек. Ужасная походка. Они одеваются хуже, чем англичанки. Ночью уезжаю в Данцик.